Глава 21. Сменив владельца, шашка какое-то время ничем особенным себя не проявляла. Степан частенько брал ее в руки и изображал у себя лихого казака, страстно рубя вокруг себя воздушное пространство, С силой втыкал шашку в деревянный пол. Лежащий на полу линолеум не был в этом никакой помехой. Шашка легко преодолевала это препятствие. Да и к тому же Степан был твердо убежден. Что старый линолеум уже давно отслужил свой срок, и ему на смену он очень скоро купит новый. Тогда быть может, он задумается, стоит ли втыкать шашку в пол или нет. А сейчас все это выглядело совершенно нормально. По большей части шашка стояла прислонившись рукояткой к стене, острый кончик упирался в полированную тумбочку, точнее в коричневую накидку на ней. Не совсем горизонтальное положение не давало шашке упасть. И еще сильно мешала ей старая тряпка, которую Степан, не подумав, бросил внутрь той самой тумбочки, на которой и стояла шашка. Прошёл несколько дней после встречи Степана со следователем Калининым, и загадочной, не отпускающий его воображения ни на минуту сон, работа давалась Степану с трудом. Каждый вечер он подолгу общался со своей шашкой, Затем смотрел с помощью интернета разные музыкальные клипы, концерты, только они странным образом не доставляли прежнего удовольствия. Все казалось слишком обыденным, в какие-то моменты надоевшим. Ел он не испытывая никакого аппетита, и скорее потреблял пищу по заведенной традиции, соображая, что все равно в какой-то момент ему захочется есть. Много раз звонил его телефон, Еще чаще приходили различные сообщения из социальных сетей. Степан игнорировал желающих с ним пообщаться, при этом раздраженно посывал в их адрес матерные выражения. Непонятно почему, но в этот вечер он, разглядев на экране телефона знакомое имя, решил ответить. Рука сама потянулась к телефону, исполнив приказ неизвестного своим поведением подсознания. Степан недовольным голосом ответил: "Да? Давненько тебя не слышно, я тебе звонил, что трубку не берешь. Степан услышал голос старого друга по имени Михаил. "Не, крязотный". Сморщился и в эти секунды уже пожалел, что ответил на звонок, выбросить этот телефон чертовой матери. Пронеслось его в угловой быстрее, чем он начал говорить в ответ. "На дворе был работы у меня много, сам должен знать. Это вам нечем заняться". но не всегда нечем. Я, собственно, звоню по не самому веселому делу. Павел вчера повесился. Слова Михаила застряли в голове Степана. Он ничего не мог ответить, Пытаюсь хоть что-то сопоставить, реагировать на услышанную новость. Степан, ты слышишь меня или нет? спросил Михаил, видимо, полагая, что оборвалась связь. Слышу я тебя, не кричи и без того хреново. Я тебе сообщу, что и когда, будь на связи, мне сейчас некогда, Произнес Михаил. Понял тебя, пробурчал Степан и не попрощавшись, отключил звонок товарища. Шоковое состояние длилось недолго. Минут семь, 8 может, 10. Степан искренне удивлялся случившемуся, переживал и пытался по-своему понять. Затем он увидел чуть заметный отблеск белого свечения в темной комнате сразу сообразив, что свет исходит от шашки, он осторожно подошел к ней. Металлическое полотно живо своей жизнью, что-то таинственное происходило на его глазах. Степан боялся спугнуть очаровавшее его чудо, стоял и смотрел на шашку, иногда видел собственное отражение. Затем оно исчезало где-то очень-очень и очень далеко мелькали Едва различимые картинки. Степан не мог разобрать сути происходящего, даже и не пытался, с каждой секундой ожидая куда большего от ожившей шашки. Все мысли о повисевшемся Павле быстро покинули его голову, не оставили от себя и малейшего следа. А когда Степан, не неудержавши взял в руки шашку, то Павел для него перестал существовать окончательно, канул он в глубокую бездну, и если даже воспоминания сумели бы отыскать на дне пропасти его следы, то все равно остались бы они безразличными, покрытыми ледяным саркофагом молчания со стороны державшего в руках шашку Степана. Руки впервые почувствовали всю настоящую силу шашки, тепло от её распирала мышцы, растягивала сухожилия. Степан придержал дыхание, закрыл глаза, всё больше подчиняясь неистовому потоку искушения. Открыв глаза, Степан дотронулся губами до наточенного полотна, Кровавый привкус заполнил собою всё вокруг. Вместе с ним Степан почувствовал что и сам он каким-то образом увеличился в размере его стало вдвое больше и от этого шашка показалась очень легкой, еще более острой еще более за собой залущей степан пару раз взмахнул шашкой и тут же сделал прием, который ему до этого никогда не удавался выдохнув от восхищения к уселся на стул дважды поцеловал отдающее соленой сладкой кровью полотно. Повернув голову, он увидел рядом с собой молодого парня, чем-то похожего на образ знаменитого мушкетера мушкетёра созвучным именем Арамис. Такие же голубые глаза, длинные светлые волосы, аккуратно подстриженная бородка. Степан пытался вспомнить, где он видел этого человека. А тот, не дождавшись Степана, заговорил: "Знаете, казаки по своей сути земледельцы. Это люди, живущие в непрерывной связи с землей. Главное для них не война, а традиции земледелия, умноженные на врожденное православие, которое пронизывает их до самого основания. Не может казак жить в городе". Парень, похожий на Арамиса, еще что-то говорил. А Степан внимательно его слушал. Он не пытался перебить говорящего соседа, ему было смешно, насколько просто чисто и где-то наивно рассуждал незнакомый молодой человек. А тот смотрел на Степана, и ему казалось, что он делает для Степана неоспоримое открытие, Недаром даром слушающий ничего не отвечает, а лишь внимательно внемлет рассказу. Степан же сквозь слова парня уже хорошо различал другую картину. Слова еще звучали, но все больше отдалялись, уходили куда-то вверх, стремились к чистому голубому небосводу, кажется, достигли первого самого низкого облака и растворились в нем полностью. Пыльная летняя улица незнакомой деревни встретила Степана жарой. И он с нервной быстротой расстегнул воротничок и вытер рукой со лба пот, который выступал не только от температуры наружного воздуха, но и от обилия выпитого самогона. Рядом был резников. Он смеялся и старался подколоть недовольного Выдаша на тему чего-то известного им, но не Степану. Выдох терпел, лишь огрызался и, и делал это также беззлобно. Чуть в стороне была целая группа вооруженных людей, одетых кто в форму, а кто и без неё, зато полностью вымерла деревня. Это Степан отметил мгновенно. Длинная улица, что и была всей деревней, спряталась за каждой дверью, притаилась к каждой ограде, ушла с чуть заметным горячим ветерком и солнцем через поля ржи и гречихи, что раскинулись по обе стороны длинной улицы. незнакомый Степану Деревне. вот тебе батенька и в день что я говорил где этот недоумок полковник зайцев резников то ли говорю то ли спрашивал только ему никто не отвечал козулин мать твою, что там у тебя Закричал резников увидев невысокого мужичка Фиолетовые жилетки в хороших сапогах и бородой точно с сказал Нет никого в вашем благороди. Собрали Собравли одних стариков, да пара инвалидов. Мне тебя сразу убивать или погодить до вечера? улыбнувшись, сказал резников. Был он в хорошем настроении, видно это было сразу, и также сразу передавалось всем тем, кто сейчас находился в компании капитана. Козулин в окружении шестерых солдат смотрел в землю, ожидая дальнейшего разноса, но ему на помощь пришел, выдер Нужно прочесать окрестный лес. Далеко они от деревни не ушли. Ждут, когда мы уберемся отсюда. Удивляешь ты меня, поручик, с каким воинством ты в лес полезешь? Людей потеряем, толку не будет. Проспится зайцев протрезвеет. Его люди пусть и гоняют их по лесу. Оружие у этих дезертиров, видимо, тоже имеет. Еще как имеется привкомовцы им что оставили они здесь дружно же жили уговор у них был с теми кто побогаче ставил свою козулю какой еще уговор изумился Резников. ну друг друга не трогать ответил козуля чушь какая это все до поры до времени сказал Резников. может эту баб спросить пристрастий Точное место скажет, где мужья с братьями прячутся. Тогда и решать предложил Выдыш. Вон, как раз одна идет, да еще с младенцем, — произнес Резников, повернув голову вправо. По дороге действительно шла молодая женщина с ребенком на руках. Когда это? Спросил Выдыш у Казулины. Вера Баласта ответил тот, боясь дальнейшего развития событий. «У нее кто из дезертиров есть?" разговор продолжил резников. Шестерые вместе с отцом. Ответил Козулит, на этот раз, боясь соврать. Стёпа, давай поговори с ней, пистолет в голове сразу все скажет". То ли приказал, то ли попросил резников. Вера тем временем сравнялась с вооружённой ватагой. Страх не покидал ее лица. Но развернуться с было еще хуже. Степан перегородил женщине дорогу. Она видела вы в его руке пистолет, остановившись, ждала вопроса. Степан подошел вплотную и приставил оружие к голове Веры. Не успел он задать первый вопрос как крестнику поправил Степана. Револьвер в голове младенца Степа!» Степан не ожидал подобного. Почувствовал неприятный холод чуть выше живота. но выполнил указание резникова. Едва твои сородич Говори, времени у тебя нет. И твоего ребенка закончится толком не начавшись. Вместо Степана произнес Видыш. Вера молчала, не зная, как быть. Скажи она, где отец и братья убьют всех. Промолчи, тогда убьют сына. И тогда пусть убьют ее. Говори, я сказал времени думать нет. Видуш подошел близко, и в этот момент Вера неожиданно закричала: "Стреляй, Слава, стреляй!" Степан посмотрел на Резникова. Ладонь, сжимавшая рукоятку, стала мокрой. Резников кивнул, одобрив убийцу, убийство младенцев. Степан повернулся к Вере, сжавшись, хотел нажать курок, но вместо Веры он увидел Соню, которая спокойно смотрела на него. И смущенно улыбаясь переводила свои глаза то на него, то на малыша. Степана, пустив руку, и отошел на шаг в сторону. Козулин облегченно выдохнул. "Повох, Степа!» безразлично произнес прижмнул «С этой что?" спросил незнакомый Степану поручик с неприятным выражением лица, которое было покрыто глубокими оспинами. «Пусть "Происходит" произнес резников. Вера, прижав малыша к себе крепче, бросилась бежать, не веря в свое неожиданное спасение. "Возьми солдат, иди в ее дом, поговори с ее матерью шамповами, приказал резников Козулин. — "Есть мать?" уточнил резников, когда Козулин уже сорвался с места. "Есть, там еще три сестры и три невестки в вашем огороде. Банька давно готова и столы накрыты у Парамоновых. выложил и ту и другую информацию к давай потом зайца уложишь Степан ощутил сильно в и длинная знойная сибирская деревня пропала вместе с Козулиным, резниковым Выдышем и неприятным паручиком что растворился в просторе окружающих деревню полей и с палином смотрящую на степана огромную одинокую лиственницу что местной достопримечательностью Смотрела на Степана с самого въезда в деревню. Не меньше 3 сотен казаков готовились к сокрушительной атаке. Степан видел напряжение на лицах, слышал изредка проскакивающие слова. Громко звучал голос офицера. Возбужденно фыркали лошади, предвкушая вместе с наездниками скорое действо боя. Степан мог бы еще долго любоваться открывшейся ему панорамой, но сознание увело его на противоположную сторону. Здесь сердце Степана забилось тревогой, а на коже выступил неприятный озноб. Красная батарея, удобно расположившись, поджидала свою жертву. В стороне от нее находились два хлипких ряда окопов с одним единственным пулеметом. Сновали туда-сюда люди с винтовками, А здесь все было готово к встрече неприятеля. Двое довольных собой разведчика, жестикулируя, помогали обветренному командиру еще раз убедиться в координатах казачьих сотень. Простоявший рядом командир-артиллерист довольно кивал головой на каждое слово своего обветренного товарища из бывших Кольнула Степана, когда артиллерист быстро начал отдавать команды. проверять наводку одного из шести орудий. Степан вернулся к казакам, когда они уже набрав скорость и мощь, стремились лавой на позиции противника. Долго в голове Степана тикали секунды. Казалось, что очень быстро бегут лошади, но снаряды оказались быстрее. После первого столба черного дыма с взподнятый вверх землей и перевернувшимися вперед головами двумя лошадьми Степану захотелось закрыть глаза. Снаряды ложились один за одним, осколки свистели, пожирая все на своем пути. Падали лошади, рядом с ними были живые и уже мертвые казаки. Мгновенно пропала стройность рядов. Кто-то повернул назад, напрасно, раздирая глотку, кричал бородатый Подисау, и его уже никто не слышал. зато откликнулся беспощадный ко всему осколок железа лошадь упала как подкошенная придавила подысаоло своим весом только ему было уже все равно из гор его шла густая обильная кровь одна треть казаков все же сумела повернуть назад они стремительно набирая скорость выходили из-под огня орудий а те продолжали покрывать смертельным облаком землю с которой уже обильно перемешались кровь, крики, люди, лошади, вомпасы, сапоги, награды. Не успел Степан сообразить, зачем была предоставлена на его обозрение столь жесткая картина, бывали она фактом из истории или просто такой привиделось ему вдалеке от тех событий вечер.